Корн вновь подкормил двигатели. Еще два залпа. Мимо. Пелодишки, конечно, пометил, словно только сейчас заметил, что его свидание с корветом подпорчено третьим лишним. Но лишь на мгновение. Вращение его двухместной колесницы замедлилось. Значит, поганец уже взял жертву на прицел. Но едва лишь Корн решил воспользоваться неожиданной благодатью, бомбардировщик повернул в сторону. Коран злобно посмотрел ему вслед. «Как пить дать? Внутри этой сдвоенной бочки сидит джаз». Решил видать, что настало время расплаты. Воображение нарисовало красочную картину. Безукорительные черты породистого длинного лица, настолько идеального, что не верилось, будто гены инженеры не приложили к нему руки. «Красавчик Брор, Брор Джаз Тайферы». От одного имени у этого, этого человека у Корона вскипала кровь. Невзирая на жгучую ненависть, Хорн все-таки старался быть объективным и признавал, Джаз законно занимал место второго из лучших в их учебке. На первом месте Коран видел только себя. Раздражала лишь маленькая неувязка. Брор Джаз не желал прописываться по отведенному адресу Метя в первые номера. «Собирается зашибить королёв лихорадочно соображал Коран. «А меня оставит на десерт». Вся энергия генераторов пошла на лобовой дефлектор. Хвост остался незащищенным. Следом за Джасом Коран выполнил бочку, не отпуская рычага форсажа. Когда они вновь оказались на одной прямой, Коран выстрелил. Бомбардировщик лишился секции солнечной батареи, но Брор ловко увел тяжеловесную коломагу из-под обстрела. «Ах ты так!» Корон повторил еще пару маневров и вышел в пикирование, но не учел, что движется гораздо быстрее противника и проскочил мимо. Пришлось превратить нырок в широкую петлю. К тому времени, как Хорн выровнял машину, на хвосте у него сидел джаз. Корон не стал дожидаться, когда бомбардировщик, язык не поворачивался назвать его лохом, всадит ему по за торпеду, а то и две, С Брор останется. И смылся влево. Базовый маневр, базовый ответ. Даже не взглянув на приборы, не слушая свистуна, Корон начал наращивать кормовой щит. Еще секундочку. Брос... Брор ответил роскошной стойкой на хвосте, затем выполнил изумительную по четкости свечку, потом две быстрые бочки с переходом в очередную горизонталь, разворот и вот вам результат. Все попытки сбросить его пошли под хвост Ворнскру. Бомбардировщик стремительно приближался. Слишком близко для фиксации прицела, но нормально для лазерных пушек. Коран запаниковал. Может, кто и промахнется, но только не красавчик, брор. Джаз не снизошел до стрельбы. С пронзительным воем, заглушив... заглушившим визг свистуна, бомбардировщик обрушился на противника. Звыли, предупреждая о столкновении сирены. Хорн физически ощущал возбуждение противника. Таферианец сейчас на скорую руку расстреляет его с ближнего расстояния и отвалит. Злой, что сумел обыграть крестокрыл, но счастливый, что сумел дать пинка сопернику и вплотную займется королевым. Уже все, что можно, гналось в кормовой дефлектор. Поцелуй меня в дюзу и успокойся же ты, наконец. Дефлекторное защитное поле образовала две полусферы примерно в 20 стандартных метрах от машины. Предназначенная рассеивать энергию, оно было надежной защитой от пушек дишки. Используя брор торпеды или ракеты, тефлектор убережет и от этой напасти, но потом придется его восстанавливать. Зато сам бомбардировщик по массе далеко превосходит торпеды. Он проломится сквозь поле, и сумеет разорвать истребитель в клочке. Коран невольно напрягся в ожидании удара. Столкновение сожрало почти половину щита и стряхнуло крестокрыл, но в общем и целом особого вреда не нанесло. Чего нельзя было сказать о лишенном дефлекторов бомбардировщике. До Корона вдруг дошло. Брор забыл, на чем он летает, привыкший к инкомам, Таферянец повел себя так, будто сидел в крестокрыле. Для него удар оказался почти фатальным. Если бы он с разгона въехал в стену, и то получил бы меньшие повреждения. Правая солнечная батарея смялась точно фольга, облепив как пик. Неуправляемый бомбардировщик исчез в глубинах виртуального пространства. Рисати, видела цирк? Ответа он не дождался. Свистун, что случилось с тройкой? Астродроид похоронно треникнул. Ситх подери. Коран выровнял мощность обоих щитов. Где он? На мониторе появилось изображение одинокого дейстребителя, атакующего королев. Нелепый кораблик чуть ли не скреб панелями солнечных батарей по обшивке корвета, легко уклоняясь от ответного огня. «А у этого парня до ситха самообладание!» Хорн улыбнулся. «Или безрассудство». Самое время расплачиваться за беспечность. Коран весело стучал коды наведение торпед, поймал истребитель в рамку прицела. Колесник сделал слабую попытку вырваться, но выбирать пришлось между торпедой и скорострельным турболазером Королева. Визир, визир дал красный сигнал. Минус один колесник. Покойся с миром, дружище. Дистребитель никак не мог разминуться с торпедой. Это было физически невозможно, но тем не менее он сумел. Здорово! Особенно, если учесть, куда в результате попала торпеда. Корон почувствовал, что краснеет. Он выписал петлю, чтобы следом за снарядом не вписаться в борт Королева. Зашел на противника сверху, но в то же самое мгновение колесник исчез с экранов переднего обзора, зато появился на задних. Коран дернул ручку управления. Его рванул направо и вверх, потом крестокрыл все-таки удалось перевернуть и даже выровнять. Попадание! Тряхнуло так, что Корона чуть не выбросил из кресла. Заверещал аварийный сигнал, соревнуясь в силе звука с астродроидом. Оба требовали подкормить истощенные дефлекторы. Делать нечего, пришлось подчиниться. Крестокрыл мотала сухим листом на ветру, но чего только не сделать, чтобы не попасть под лазеры. «Надо, кстати, отдать противнику должное. Парень здорово стреляет. Кто же этот умелец?» Из всех кандидатов на подобные фокусы был способен только Брор Джаз. Но не мог же он раздвоиться. Брор сидел в бомбардировщике. А никого другого Корон придумать не мог, кроме антилеса. Хорн широко ухмыльнулся. «Я лично убедиться в моих талантах, командир. Позвольте преподать вам урок». Эй, Свистун, у тебя есть за что держаться. Если нет, так ноги побыстрее, потому что нас сейчас сгреют. Ответных отчаянных воплей он слушать не стал. Быстрая полубочка убраться подальше с изначального курса. Дишка упрямо висит позади. Ей дела нет до того, что хорн копается в памяти, вспоминая все фигуры среднего и высшего пилотажа. Колесник повторял их играючи и снова сокращал расстояние. Но Коран все-таки его подловил. На три секунды завис в пике, потом через полупетлю и переворот через хвост поменялся с Дишкой местами. Времени на прицельную стрельбу не было. Заряды ушли правее, противник отвалил влево. Не желая упускать добычу, Коран кинулся в погоню. Он даже сумел вновь зайти к колеснику стыла. Дишка метнулась направо, Корану пришлось отруливать в противоположную сторону так как перед носом неожиданно вырос серый борт королева. Отлетев подальше, корон сбросил скорость. Имперец лениво кружил вдалеке, не приближаясь, но и не делая ни малейшей попытки сбежать. Наоборот, явно жаждал продолжения драки. «Значит, хочешь выяснить, у кого из нас крепче поджилки?» «Изволь, у меня дефлектор, а у тебя не шиша». «Если командир Антелес вознамерился совершить виртуальное самоубийство, Корон Хорн будет счастлив ему в этом помочь». Он развернулся к противнику. «Ну, держись, хвостун!» «Я иду». Расстояние таяло, но Корон успел поймать врага в сетку прицела и теперь только ждал удобного случая. «Значит, не Люк Скайуокер?» «Посмотрим». Он хотел выстрелить наверняка. Незащищенный дефлектором колесник взорвется от первого же попадания, но хочется сделать все быстро и чисто. Вот тогда он утрет нос земляку. Визир мигнул зеленым. Колесник неожиданно открыл огонь с максимальной дистанции, и он не мазал. Каждый выстрел ложился в очко. Дефлекторный щит проглатывал заряды. На таком расстоянии колесник не мог причинить никакого вреда. Куран чуть было в затылке не почесал. Чего это антилес так щедро разбазаривает энергию? Рамка визира, до этого сияющая ровным зеленым огнем, вдруг мигнула. Так вот чего он добивается. Сбивает прицел. Придется пристрелить его прямо сейчас. Он с такой силой вдавил гашетку что свело пальцы. Заряды ушли, приближающийся истребитель Но Хорн так и не понял, попал он или промахнулся. Огни на приборной доске подмигнули ему и погасли. Мониторы почернели, щиты схлопнулись. Корон жал на все кнопки подряд, но путь не отвечал. Корон покрутил головой. Колесника видно не было. «Где он? Свистун?» Не испарился же. Очнулся один из дисплеев, по нему попозли строчки диагностики. «Сканеры в хлам», «Электроника в хлам», «Лазеры в хлам», «Двигатели в хлам», «Мамочки, да я же здесь, как глоталфив в проруби!» Добросовестный Свистон доложил, что без сканеров ни один дроид в серии r 2 не сумеет засечь вражеский корабль, какими бы хорошими ни были датчики самого дроида. «Уймись, меня гораздо больше волнуют, щиты. ты!» Хорн по-прежнему озирался в поисках бесследно пропавшего противника. «Оставили меня мариноваться, сэр! Сначала живете королев, а я на сладкое...» Он пытался веселиться, но в шею под жестким воротником щекотали струйки холодного пота, потому что смотрел Коран на датчик системы жизнеобеспечения и ничего хорошего не видел. «Да, сэр, вы правы, до Скайокера мне далеко. Я рад, что вы не, почитали, не посчитали меня полным отстоем, но мне это нужно быть лучше. Я не хочу умирать неизвестной мне звездной системе от удушья». Звезды погасли. Несколько секунд как пит освещался лишь тревожными строчками на мониторе, потом дисплей отключился. В кромешной тьме что-то щелкнуло, зашипел сжатый воздух. Сверху обрушился такой ослепительный свет, что корон зажмурился. Рядом весело рассмеялась женщина. Корон ошарашенно озирался не в силах прийти с себя. Первым побуждением было опустить на лицо щиток-светофильтр. «Нет уж, виноват, так получая по заслугам». Хорн встал в самое последнее мгновение, вспомнив про привязные ремни. Он содрал с головы шлем, тряхнул головой. Во все стороны полетели капли пота. Ну, по крайней мере, все кончилось. Какая скромность! Хмыкнул стоящий рядом твилек. А? Роскошная блондинка, мечта любого мужчины, подарила корону улыбку, от которой Хорн спотел больше, чем от нескольких часов на тренажере. «Ты выиграл этот раунд», — сообщила она. «Что?» Серый-зеленый гант кивнул головой. Девять попаданий, да, Джаз очень недоволен». «Спасибо за хорошие новости, Аурил, но меня тоже подбили». Корон похлопал тренажер по облупленному борту. «Этот антилес и меня достал, не только вас». «Ну, он варится в этом котле дольше меня». Менхолично отозвался от Ви и Лек, завязывая головные хвосты Леку в невообразимый узел вокруг шеи. «Я не удивлен, что он лучше». «А я удивляюсь». блантинка развязала ленту, по ее плечам рассыпались золотистые мягкие волны волос. «Он слишком долго возился с нами. Ты уверен, что он тебя сбил?» «Оповещения об окончании миссии я не получал». Что ж, похоже, ты не слишком умирал, на... не слишком часто умирал на тренажере», – рассмеялась блондинка. Иначе бы сообразил. Корн, он тебя подбил, но ты не взорвался. Ты выжил и выиграл. Хорн почувствовал, что расплывается в счастливой улыбке. И я достал Брора раньше, чем он ударил по королёву, возрадовался он. Ура! Интересно, успели меня эвакуировать? Нет, сказал новый голос. Воздух у вас закончился гораздо раньше. Корон Хорн вернулся на землю, и посадка не была мягкой. «Не вешайте нос», — сказал ему высокий пилот, только что отодвинувший плечом Навару. Корон не знал этого голубоглазого русоголового красавца, но не взлюбил заранее. «Вы исключительно хороший пилот». «Благодарю вас, сэр», — сухо отозвался Хорн. «Не дурно потрудились». Долговязый пилот словно не замечал тона собеседника. «Ваша ракета все-таки меня догнала». «Так что один-один». В его произношении слишком чистом, почти намеренно безукоризненном, настолько, что мгновенно вспоминался империя, иногда просказывал легкий акцент. Но Корон никак не мог определить, какой. Хорн неохотно пожал протянутую руку. «Надо было что-то сказать». Незнакомый пилот был одет в черно-летный комбинезон без знаков различия. Планки с именем тоже не было, зато на левом рукаве имелись нашивки об участии в боях на Хоте, Эндоре и Бакури. «Ловко вы управляетесь с колесником, сэр!» Наконец ляпнул Хорн. «Очень мило с вашей стороны заметить это!» «Да он альдеранец!» Только они хитряются оставаться изысканно вежливыми в самых неподходящих для этого ситуациях. И не по уставу длинные волосы, которые впору в косы заплетать, вполне узнаваемая примета. «Мне надо было размяться. Я немного заржавел за последнее время». Светловолосый красавчик выпустил ладонь Корона. «В следующий раз я вам задам более основательную трепку». Он кивнул о четверки. «Вы очень хорошо летали, все четверо. Примите поздравления с выигранным раундом». Прежде чем кто-то из них успел ответить, пилот истребителя повернулся и ушел. Корон уставился в затянутую черную спину. Широкие плечи, безукорительная выправка, чеканный шаг. Альдеранец даже не взмог. «Кто это?» Вожелал знать Хорн. Никто не ответил. Во-первых, никто не знал. Во-вторых, сами изнывали от любопытства. Я думал, в колеснике был командир. То есть, ну там должен быть, должен был быть кто-то, кто сумел бы сбить нас четверых за раз. Несмотря на всеобщее уверение в победе, Коран склонялся к мысли, что намек на закончившийся воздух был сделан не просто так. По головным хвостам Твилека пробежала нервная дрожь. «Ну, у этого хватило умения». «Он кругами ходил вокруг меня», — добавила блондинка. «Я бы тоже ходил кругами», — Галантно вставил Твилек. «Но вы не позволяете, милая дама». «Ресачи повезло». Гант барабанил всеми тремя пальцами по обшивке тренажера. «Ресачи его видела». Он насчек Аурила, когда Аурил шел за ведущим. У Аурила кончился кислород. Этот человек очень хороший. «Да кто он такой?» Зарал в отчане Хорн. «Он был на Бакуре и Эндоре, и это не командир Антелес. И на мастера Скайуокера он тоже не очень похож». Красные глаза Твилека весело заблестели. «Вы не наблюдательны. в за Эндор» была с черным кружком. Этот человек участвовал в рейде против Звезды Смерти. Час от часу не легче. Блондинка Рисати обвела рукой шею Корона, легонько двинула его кулаком в челюсть. Под тканью ее комбинезона прощупывалось сильное гибкое тело. Ухорно перехватило дыхание. «Какая тебе разница, кто это такой, а, милашка?» «Рис! Он садил трех наших лучших пилотов. «Оставил меня умирать в космосе, а потом заявил, что просто чуть-чуть заржавел. Я хочу знать, кто это такой, потому что этот парень опасен». «Он опасен», – беззаботно согласился с Рисати и подхватила второй рукой Твилека под локоть. «Ты тоже опасен», – она подмигнула Корану. «Бросьте, парни! Коран, ты был офицером службы безопасности. Навара, ты бывший адвокат, но сейчас мы все пилоты». И мы все на одной стороне. Она потащила их к выходу. А тот, кто выиграл сегодняшнюю игру, обязан купить своим коллегам обед и выпивку, чтобы те всем рассказывали, насколько он хорош.